Загадовалыми малышами, как утверждается в названной теории, нужно только ухаживать. Японцы же, следуя своей методике, доказывают, что ростки группового поведения у детей надо культивировать именно на первом году их жизни. Такая ориентация для каждого воспитателя детского сада является обязательной. В группах двухлеток Цели группового воспитания усложняются, а методы, естественно, становятся более насыщенными. Здесь ставятся такие задачи. А. Прививать детям навыки группового поведения во всех видах жизнедеятельности. Б. Научить детей употреблять соответствующие слова и выражения. В. Развить в детях коллективные двигательные привычки ходить в определенном ритме оказывать взаимопомощь совместно преодолевать препятствия и так далее г научить детей ценить радость совместных действий все это осуществляется в рамках задачи формулируемой следующим образом научить ребенка нормам жизни в обществе Реализация этой задачи, воспитание двухлеток, осуществляется преимущественно в игровых ситуациях, имитирующих различные стороны жизни. Вот как это, например, делается в процессе игры в песочнице Играть в песок дети начинают, как только научатся более или менее свободно передвигаться по земле. На начальной стадии они играют в одиночку. Когда кто-либо пытается примкнуть к играющему, чаще всего возникает конфликт. Не дам, защищает свою территорию от пришельца, играющий. При этом нередко норовит ударить его. И хотя дети играют обычно в одной песочнице, на начальной стадии связи между ними, как партнерами, не получается. Воспитатели ставят перед собой задачу наладить такие связи. Для этого они предлагают детям игру в продавцов и покупателей. В ряд выстраиваются несколько продавцов. Перед ними раскладывается товар пирожки, конфеты, пирожные. Заходите, заходите, зазывают продавцы. «Дайте, пожалуйста, две конфеты», – просят покупатели. «Берите, платите деньги». Вот деньги. Воспитатели внимательно наблюдают за играющими, подсказывают слова, исправляют ошибки, способствуют улаживанию конфликтов. В игре дети запоминают новые слова, расширяют круг своих интересов. Обмен высказываниями в ходе веселой игры – пишет воспитатель двухлеток Хикари Ямамото, углубляет товарищеские отношения между детьми, порождает доверие. Такие свободные игры можно сочетать с играми, замечает он, в которых есть общее дело. Например, сооружение большого дома из песка или что-нибудь в этом роде. В этом, собственно, и состоит суть такого рода групповых игр. Дети приучаются действовать вместе, ощущать нового товарища, доверять партнеру. Их ориентируют на участие в общей работе. Вот как срабатывает эта ориентация при подготовке обеденного стола. Когда начинаются приготовления к обеду, каждому хочется самому вытереть стол. И хотя он совсем чистый, ребята непременно стараются поработать тряпкой. Раздавать стаканы тоже хотят все дети. А если кто-нибудь начинает убирать со стола освободившиеся тарелки, другие малыши вскакивают и отправляются искать пустые тарелки. Каждый ребенок стремится сделать буквально все сам. Один наливает воду из крана, другой выжимает тряпку, третий вытирает стол. Кое-кто пытается уже орудовать большим веником, которым обычно пользуется воспитатель. Таким образом дети приобретают все новые и новые навыки, привыкая выполнять самостоятельно некоторые виды деятельности. Участие в общей работе мы стараемся поощрять. Известно, что два года – это такой возраст, когда происходит развитие речи, формируются основные двигательные навыки. Итоги психологических исследований свидетельствуют, что манипуляция тесно коррелирует с интеллектом. Именно поэтому японские воспитатели стараются вовлекать детей в различную манипулятивную деятельность. Большое внимание при этом уделяется тренировке пальцев рук. Двигательная активность пальцев стимулирует развитие умственных способностей. Детям упорно, но деликатно растолковывают, как выполнять такие действия, как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, как пользоваться палочками для еды, хасси, ложками, ножницами и т.д. Так Широко практикуют упражнения с разноцветными бусинками, мелкими предметами, простейшими механизмами. Следует заметить, что все это предлагается детям в виде интересной игры. Во всех этих видах учебно-воспитательной работы у детей стараются вырабатывать такие качества характера, как чуткость, сердечность, внимание к товарищу, то есть все то, что способствует консолидации группового сознания. В работе с трехлетками это направление учебно-воспитательного процесса поднимается на новую высоту. Для трехлеток, как известно, наступает пора всевозможных открытий. У детей начинают проявляться первые навыки нового общения. В связи с этим японские воспитатели развивают у них интерес к взаимодействию и совместной деятельности. Интенсифицируется работа по формированию представлений об обязанностях – и их распределении, воспитывается устремление к групповому самоуправлению. Все начинается с совместных игр. Когда воспитатель объявляет детям, мы все теперь одна группа, дети наперебой спрашивают, я тоже, и я, а я, и так далее. Воспитатель их успокаивает и предлагает начать игру. Все садятся в кружок, воспитатель, называя каждого из детей по имени, бросает мяч, задавая детям вопросы и выслушивая их ответы. Когда контакт налаживается, воспитатель в очередной раз бросает мяч и намеренно ошибается, называя имя другого ребенка, а не того, к кому обращается. Ребята на это бурно реагируют и поправляют воспитателя. «Это не он, а где же он? Да это я».